Глава двадцатая Первым делом боевая пятерка встала в круг, чтобы соединить свою магию в единый поток. Я стоял в центре, мысленно проецируя в голове образ Лены. Сосредоточиться было трудно. В памяти мелькали глаза, улыбка, поворот головы. Ничего конкретного. Просто поток деталей, из которых для меня складывался ее образ когда пятерку накрыло ее теплым ароматом, Ас понял, в чем дело, и шикнул на меня. «Что-то одно! Уникальное ищи!» В голову пришли только украшения с ангельскими слезами. Я представил себе невесомые цепочки и длинные полупрозрачные камни, потянулся к ним всем потоком магии, которая шла от меня, и увидел тончайшую серебристую нить, которая уходила в пол. Локальный портал, выдохнул один из боевиков. Мама, которая все время стояла рядом, страдальчески изогнула брови и посмотрела на отца. Защиту замка ставил он. Мы все вливали силы, придумывали новые плетения, но базовые стандарты утверждал глава рода. «Локальные порталы в нашем замке могут сработать только у членов семьи. Любого другого размажет внутри, чтобы слуги не утверждались ветеранием крови», сообщил один из основных принципов защиты помещения отец. «Кого нет?» — сразу среагировал Фриз. Ами приподнялась на цыпочки и принялась перечислять кровных родственников. «Список получился длинным». На бал по случаю второго совершеннолетия приглашают в основном родных и близких. «Получается, нет, дяди Жерве», — чуть растерянно сказала сестра и тут же поправилась. «Нет, вот он входит в зал с галереи». «Все на месте?» — уточнил Ас. «Все. Тогда остается одно — пойти по следу». «Это не поможет, если портал каскадный» поморщился я. «Тогда запустим болванчика?» Фрис не терял энтузиазма. «Это хорошая идея. Времени мало. Давайте сейчас». Мы вновь встали в круг. Мама сняла все перстни и протянула мне их в чашечки ладони. Я выбрал крупный чистый бриллиант, напоил своей кровью, а потом отправил порталом по следу тающей нити». Камень пропал, но благодаря крови за ним потянулась алая нить. Чуть померцала, стабилизировалась. «Каскадный», — прошептал Ас, — «но стабильный. Можем найти». Я оставил кровавый отпечаток на ладони каждого боевика и первым шагнул во вновь распахнувшееся окно портала. Галерея, подвал, сад. «Тот, кто украл Лену, не мелочился», — и сил на заметание следов потратил много. Но я все равно дотянулся, и весь в поту вывалился из последнего окна, едва не наступив на мамин перстень. Следом появились ребята. «Здесь», — подтвердил ас, оглядывая узкую площадку с округлой стеной. Прямо напротив лестницы находилась массивная дверь, изрядно увитая чарами. Фрис немедля ощупал темное дерево и кивнул свону. — Доставай свои игрушки, иначе не взять. — Любишь ты пошуметь, — фыркнул здоровяк, выгружая из кармана какие-то невнятные кусочки. В минуту свон облепил дверь неизвестной мне коричневой гадостью, оценил размеры площадки и скомандовал. — Все за поворот лестницы! Спорить с ним никто не стал. Магическая взрывчатка — та еще вещь. Но едва мы укрылись на ступенях, как на площадке гулка бункнула, сыпанула кусочками дерева так, что некоторые долетели до нас. А боевик недоуменно развел руками. «Странно. Должно было тихо выбить дверь внутрь». Мы ринулись вверх по лестнице и замерли перед приличной кучей опилок. Из другой двери выглядывала Лена. «Мальчики», — слишком громко спросила она, — «Это ваши дурацкие шутки?» Я бросился к ней, обхватил руками, чтобы убедиться, что она цела. Но девушка оттолкнула меня. «Эй, парень, держи руки при себе!» «Ты не ранена?» «Нет, только уши заложила. Что странно, взрыв должен был быть меньше». «Взрыв?» Аска, командир боевой пятерки, отлично умел вычленять важное даже в самой бессвязной речи. «Я хотела уронить дверь. Мне не понравилась та дамочка, что тут кричала. Мужчина был и спокойнее и даже немного похож на тебя. Но это же не повод утаскивать меня прямо с бала. Я даже мороженое попробовать не успела». Как-то слишком громко и капризно ответила Лена. Парни, понимающе переглянулись и тут же грозно уставились на меня. «А я что? Я все понял. Шок и стресс у девушки». Возможно, впереди слезы, истерика или бросание тяжелыми предметами. Переживу. Главное, она жива и видела своих похитителей. Значит, мы их найдем. Хочешь мороженого прямо сейчас?» Самым мягким тоном спросил я, пока парни брали нас в коробочку, попутно оценивая обстановку. «А может быть, вернемся на бал?» «На бал не хочу. Мороженого хочу». Уже спокойнее сказала девушка. Я видел, что она действительно берет себя в руки, поэтому продолжил уговоры. «Чтобы уйти отсюда, тебе нужно взять меня за руки». «Портальное кольцо?» «Не только. Эта башня — часть замка. Здесь стоит серьезная защита. Ее трудно будет проломить даже изнутри. Сигналки сработали. Скоро прибегут хозяева». «Лучше уйти, не прощаясь!» Лена поняла все моментально, сама подошла и крепко взяла меня за руку. Пятерка окружила нас, усиливая мой телепорт, и мы упали в сияющую воронку, оставляя за спиной пустую клетку. Только внутри портала я понял, что ушли мы как-то слишком легко, словно защита уступила, привычно пропуская знакомую магию. «Неужели Лена права, и похищение организовал кто-то из своих?»